Драйпегова сказала это с решимостью, в которой слышалась угроза. «Да я вовсе не хотел обижать вас произнес скромный и даже робко доктор. «Еще бы вы хотели обидеть меня. За что? За то, что я несчастная женщина и страдала всю свою жизнь? За то, что вся моя жизнь – череда страданий?» – со слезами в голосе воскликнула Драйпегова. Герье не мог разобрать, искренно ли было у нее это восклицание. Но, зная уже Драйпегову, не сомневался в одном, что если она и страдала в жизни, то, во всяком случае, не осталась в долгу за это перед людьми и также на своем веку досадила им порядочно. У Драйпеговой был такого склада характер, что трудно было поверить, чтобы она на самом деле являлась обиженным, а не обижающим существом». «Вы мне вот что скажите лучше», — продолжала Драйпегова. «Что у вас течет в жилах, кровь, парное молоко или просто вода? И как вы можете быть наедине с женщиной, которой вы нравитесь, и оставаться вполне равнодушным?» я не знал, что ответить. Ему почему-то хотелось быть в эту минуту до крайности вежливым с Драйпеговой, сказать ей, что он очень благодарен, но чувствовал, что это прозвучит уже как самая откровенная насмешка. «Что же вы молчите?» — снова пристала она. «Да право не знаю, что ответить», — заговорил было доктор. Но Драйпегова перебила его. «Я вам не нравлюсь», — подхватила она. «Я вам не нравлюсь, так и скажите прямо». И она близко нагнулась к Гирье, желая в темноте кареты заглянуть ему в лицо. «Нет». от чего же не связано?» — залепетал доктор, не имея решимости прямо ответить на так прямо поставленный вопрос. Драйпегова вдруг обхватила его шею руками и как бы в отчаянии прижала к себе. «И все-таки рано или поздно ты будешь, мой, во что бы то ни стало», – зашептала она в самое его ухо, так что он чувствовал ее горячее дыхание. «Ты будешь, мой, несмотря ни на что». Герье было и досадно, и неприятно, и неловко. Он решительно недоумевал, каким образом выйти из глупого положения, и готов был остановить карету, отворить дверцы, выпрыгнуть на дорогу и идти пешком. Он и сделал бы это непременно, если бы вдруг в этот момент не раздался звонкий лай собак». В окне замелькали огоньки, и карета застучала колесами по бревенчатому настилу. Они приехали на ночевку, и Ерье был освобожден из объятий Драйпеговой. Доктор долго не ложился спать, ходил по крошечной, отведенной ему комнатке, и странное состояние овладело им. Он отлично знал, что не виноват, что Драйпегова так вела себя с ним, но все-таки ему почему-то казалось, что как будто он совершил дурной поступок. Воспоминание сцены в карете было одной из самых неприятных – По мнению Герье, дурно было то, что он недостаточно определенно ответил этой барыне, что не любит и не может любить ее. Дурно было, что он поехал с ней в карете, и вообще все было дурно, даже и сам приезд его в Метаву. Он слишком поспешно отправился сюда, ничего не разузнал, не обдумал и попал в просак. Решив вперед действовать обдуманнее и осторожнее, Герье на другой день, когда они рано утром снова двинулись в путь, на отрез отказался сесть в карету с Драйпеговой». В Петербурге карета подвезла Драйпегову к дому ее отца, теперь после его смерти, перешедшему в ее владение. Герье не только не вошел в этот дом, но даже не подошел к Драйпеговой, чтобы проститься, а только издали поклонился ей и, захватив свои вещи, сел на извозчика, поехал на прежнюю свою квартиру к Августе Карловне. Он даже расчета не попросил у Драйпеговой и махнул рукой на те деньги, которые она должна была ему в виде жалования за время, проведенное у нее на службе. Дома доктор узнал, что Августа Карловна уехала по каким-то делам в Финляндию, еще не возвращалась. Комната Гирье не была сдана, и он снова поселился в ней, надеясь, что Августа Карловна ничего не будет иметь против этого, когда вернется. Варгин был на работе в Михайловском замке, и когда пришел оттуда и увидел доктора, очень обрадовался ему. Ко всему, что случилось, Варгин относился теперь как-то чрезвычайно спокойно. Впрочем, он очень смеялся, когда Герье рассказывал ему о своем путешествии в Метаву и о том, как встретил там вместо красивой девушки Драйпегову. Он не удивился, когда Герье рассказал ему, что эта девушка оказалась дочерью приближенного королю Людовику XVIII графа Рене, а не старика Авакумова. Варгин имел такой вид, будто ему известно уже больше, чем Гирье может сказать». Однако на расспросы доктора он давал уклончивые ответы и твердил одно, чтобы тот не беспокоился, что все обстоит благополучно и что девушка находится теперь в безопасном месте. «В безопасном?» – переспросил Гирье. – «Разве ей грозят какие-нибудь опасности? Ведь ее отец теперь здесь, в Петербурге, и если вы знаете, где она находится теперь, то всего лучше сообщить об этом как можно скорее отцу». Это было более чем справедливо, и Варгину казалось невозможно было возражать, но он помолчал, подумал и проговорил. Мне известно лишь, что девушка теперь вместе с нашей хозяйкой Августой Карловной находится в Финляндии, но где именно не знаю. Гирье не расспрашивал особенно подробно Варгина, потому что торопился граф Урине, адрес которого узнал от Варгина же. Ему было достаточно, что он имеет кое-какие сведения о том, где находится девушка и что с ней никто иной, как почтенная Августа Карловна,